Глава 24. Я найду тебя. Самое сложное — отказываться от любви. Особенно, когда любовь рядом. Особенно, когда глаза той, которую любишь, наполнены слезами и болью. И надеждой. Надежда убивает без оружия. Словно змея обматывает шею и начинает душить. Ты задыхаешься, хватаешь воздух посиневшими губами, но всё равно веришь, что всё изменится, что всё будет хорошо. Чушь собачья. С этими мыслями Барс мчался по трассе в город. То и дело он оглядывался по сторонам. Вдруг слежка. Ее могли организовать рыжий урод его дружки. Или враги старика. Но нет, похоже, все чисто. Оставить Полину было сложно. В первый раз хотелось кричать и крушить все вокруг. Но его заставили сделать это. Притвориться мертвым. Уехать. А во второй раз разлука стала настоящей пыткой. Только Барс сделал это по доброй воле. Не мог иначе. Ведь Синеглазка была в опасности рядом с ним. А она не может пострадать. Она не связана со всем этим дерьмом, в которое втянул его старик. Он мёртв. Мёртвые не должны приходить к тем, кого когда-то любили. Они не должны оживать. Их постараются загнать обратно в могилу. Барс рисковал, назначив Полине встречу. Честно говоря, когда она потеряла сознание, он вообще хотел свалить. Не смог. Сделал неуверенный шаг, но вернулся. Взял синеглазку на руки и сел, пытаясь привести ее в чувство. Она была такой беззащитной, что сердце кровью обливалось. И больше всего Барсу хотелось уберечь ее. Закрыть собой. И разорвать на части любого, кто попытается обидеть ее. А еще Полина была невероятно красивой. Он не мог оторвать взгляда от ее бледного лица. Рассматривал длинные волосы, ямочки на щеках, чуть приоткрытые пухлые губы. Розовые, даже без блеска и помады. Барс гладил её по волосам, прижимался щекой к её виску, шептал её имя, сам того не замечая. Странно, но от неё пахло так же. Тонким и тёплым ароматом солнца и винограда. Хотелось зарыться носом в её волосы и вдыхать его, как раньше. Как три года назад, когда всё было иначе. А потом Полина пришла в себя. Плакала и кричала. Была в настоящем шоке. Барс с трудом вынес её горькие слёзы. Самому хотелось кричать от боли, но он сдерживался. Старался быть спокойным, но едва не сошёл с ума, целуя любимую. Это не входило в его планы. Но тело будто действовало само. Барса тянула к Полине, к её губам, рукам, тонкой талии. Хотелось обнять синеглазку, прижать к себе и никогда больше не отпускать. И чтобы эти три года, которые разделяли их, Превратились в пыль. Они целовались и не могли остановиться. Губы Полины были с привкусом слёз. Поэтому и поцелуй был горьким. Но Барс не мог оторваться от них. Словно обезумел. Он дико скучал. Хотел к ней. Каждый день вспоминал. И не целовал других. Но уйти всё равно пришлось. Барс хотел уйти насовсем. Снова пропасть, чтобы не причинять глазки боль. Но она не позволила. Схватила пистолеты и, вспоминая, как она прижимала заряженный ствол к своему виску, Барс до сих пор испытывал ужас. Он ведь думал, что за эти три года перестал бояться. Но нет, это чувство всё ещё жило в нём. Только боялся он не за себя, а за неё. За свою девочку, которая так изменилась, но при этом неуловимо оставалась сама собой. Ему всё-таки пришлось уехать но он пообещал Полине, что они встретятся. И сам не знал, почему согласился на это. То ли потому, что боялся, а вдруг она реально сделает с собой что-нибудь. То ли потому, что дико скучал. Да дрожи. Барс выбрал людное место. Набережная всегда была заполнена народом. Это только кажется, что лучше встречаться в укромных уголках. Но это иллюзия. За эти три года Барс понял, там, где много людей... Больше шансов затеряться и остаться незамеченным. А там, где людей мало, ты на виду. На прицеле. К тому же на набережной мало камер. Это открытое пространство. Время до встречи текло медленно. Барсу нужно было попасть в казино на территории бывшего аэродрома, но не получалось. Для этого надо снова участвовать в гонках. Внутрь могли попасть лишь победители или известные участники. В прошлый раз он мог победить, но предпочел помочь Полине, которую хотели столкнуть с трассы чтобы победил какой-то тип. Барс не мог поступить иначе. Испугался, что синеглазка может пострадать. Да, она стала крутой девушкой. И не сравнишь с той, какой была в школе. Милая домашняя ученица с невозможно синими глазами. Настоящая оторва на классном байке. гончится по кличке Рысь, которая могла надрать на трассе задницу любому. Но для Барса Полина всё так же оставалась хрупкой девочкой, которую никто не имел права обидеть. Его любимой. Разве он мог пройти мимо? Наверное, если бы Лёха услышал это, то угорал бы, как гиена, и сказал, что он, Барс, совсем поехавший, а любовь — это для тупых. Барс часто мысленно разговаривал с другом. Лёха и Вал были ему как братья. Находясь далеко, он порой заходил на их страницы в соцсетях и смотрел фотки с фейкового аккаунта. Хотел знать, как они. Радовался за Валу, у которого с подругой было всё серьёзно. Выдыхал, когда изредка Лёха постил сториз с лордом. Барс боялся, что пса выкинули на улицу или прибили. Но нет. Друг забрал лорда себе, а обед оказался у Диллара. Только вот к Полине Барс не заходил. Она удалила все свои страницы. А если и завела новые, то он не нашёл их. Хотя искал часто. Скучал. Барс понимал, что ему снова придётся участвовать в гонках, скрывая лицо за шлемом и маской. Только так он попадёт в казино и встретится с нужным человеком, которому послал его отец. И ждал момента. Старался быть осторожным. Не отсвечивать. Только ему не фартануло. Он собирался встретиться с Полиной. Обещал же. Да и тянуло его к синеглазке так, что каждая мышца внутри напрягалась. Стоило представить её. Разумеется, он будет осторожен. Сделает всё, чтобы не навредить ни себе, ни ей. Утром пришлось ненадолго выйти из дома, А когда Барс вернулся, его уже ждали. Он почувствовал это в подъезде старого пятиэтажного дома, в котором снимал квартиру. В голове словно сработал датчик, предупреждающий об опасности. Что-то не так. В подъезде кто-то есть. Тело напряглось. Рука скользнула к пистолету, который Барс всегда носил с собой. Надо уходить. Прямо сейчас. И сразу бежать к байку, припаркованному неподалёку. Арендованную тачку можно отнести сразу. Она менее маневренная На мотоцикле легче затеряться. Барс начал медленно спускаться, стараясь не шуметь. Руки привычно сжимали пистолет, чувствуя его тяжесть и холод. А дыхание стало частым, как и пульс. Он оказался на первом этаже, когда на него набросились со спины и ударили по голове. А когда Барс разлепил глаза, чувствуя, как по лицу стекает кровь, то уже находился в своей квартире, куда его принесли несколько здоровых мужиков. Он лежал на полу в большой комнате со связанными руками. Пистолет отобрали. «Какая неприятная встреча», — раздался смутно знакомый голос. Барс поднял голову и грязно выругался от ярости, которая холодила тело. И тут же получил по ребрам. Дышать сразу же стало тяжело. В потрёпанном кресле сидел отчим Полины, закинув ногу на ногу и насмешливо глядя на парня. «Так и думал, что ты останешься таким же тупым гопником», — довольным тоном сказал Андрей, вертя в руке зажигалку в виде пистолета, которую Барс оставил в квартире. «Пошёл ты, гнида!» — сквозь зубы процедил парень. Снова удар по рёбрам, и резкая боль тут же застлала глаза. «Будь повежливее, сопляк», — хмыкнул Андрей. «Не то придётся тебя проучить». «Ах, да, я же тебе должен». С этими словами он встал, подошёл к Барсу и несколько раз ударил его ногой в живот. «Это за то, что ты поднял на меня руку три года назад», отрывисто говорил Андрей. «Это за твое хамство по отношению ко мне. Это за то, что бывал в моём доме. А это за то, что запудрил мозги моей дочери. Тебе же на неё плевать», хрипло рассмеялся Барс, терпя побои. Он не издал ни звука, пока Андрей бил его. Держался. Страха, как такового, не было, только ярость и желание вмазать этому подонку в дорогом костюме. Откуда он вообще только появился? Мужчина жестом велел поднять Барса, и его помощники с готовностью выполнили приказ. «Она из-за тебя сошла с ума», ответил Андрей с презрением, рассматривая парня. «Моя милая девочка превратилась в непонятно кого». С этими словами он ударил Барса по лицу. Тот сразу почувствовал вкус крови на губах. «Лечись, ублюдок!» — выкрикнул парень и снова получил, теперь поддых Не выдержал и согнулся, хватая воздуха кровавленными губами. «А ты мне скажи, где лечиться?» — взял его за шиворот Андрей. «Где лечат так, что мёртвых на ноги ставят, а? Или это ваш маленький семейный секрет? Как там твой папаша? В курсе, что с Пиранского ищут серьезные люди?» Когда он умер, они очень огорчились и до конца не верили в это. Знаешь, как они обрадуются, когда я приведу им его сыночка. Понимаешь, это я добренький, интеллигентный. Ударил пару раз, а то, можно сказать, по-отечески. А они с тебя шкуру спустят. И я не шучу. Хотя Андрей оскалился. Мне всё равно, что с тобой сделают. Я просто отдам тебя и получу небольшую награду. «Какая же ты мразь!» — выдавил Барс. «Был мразью. И ей уже остался». В ответ Андрей лишь улыбнулся. «Поосторожнее со словами, выродок. Ребята, упакуйте его в машину», — велел он. Барсу вкололи что-то, и он потерял сознание. Барс с трудом открыл глаза. Тело было тяжёлым, голова ныла, в ушах гулко стучал пульс. На губах запеклась кровь, и её тягучий железный привкус чувствовался во рту. рёбра болели от ударов. Сколько времени он пробыл без сознания, Барс не знал, но понимал, что сейчас время играет против него. Те, кто охотился за стариком, всё ближе. Он огляделся, понял, что находится в полутёмном помещении, крепко привязан к стулу, с заведёнными за спинку руками, так что не пошевелиться и не сбежать. Что они будут делать? Пытать его? Боли он не боится. Больше боится, что найдут Полину и сделают что-нибудь с ней. От одной этой мысли сознание Барса затопила ярость. Он не может допустить этого. Барс принялся раскачивать стул, чтобы добраться до стола в углу. Надеялся, что там лежит то, что поможет освободиться. Хотя на самом деле понимал, это маловероятно. Но он не привык сдаваться без боя. Жизнь научила не сидеть на месте, а действовать. Стул был тяжёлым и Барсу приходилось напрягать все мышцы, чтобы раскачивать его и потихоньку двигать к углу. Однако добраться до заветного стола не получилось. Дверь неожиданно распахнулась, и в помещение проник свет, от которого Барс зажмурился. А когда он привык к свету, то глазам своим не поверил. Перед ним стояла Полина. Её лицо скрывало защитное стекло, но он всё равно узнал её. Узнал бы из тысяч других девушек. На его лице появилась улыбка, но тотчас потухла. «Что Синеглазка тут делает? Ей нельзя здесь находиться, это опасно!» «Уходи, Синеглазая!» «Ты чего здесь забыла?» — тихо проговорил Барс, не сводя с девушки глаз. Она подошла к нему и спешно осмотрела. Убедилась, что не ранен, а потом с облегчением вздохнула и сжала его плечо. «Слава богу! Дима, ты жив!» «Ты чего здесь забыла?» «Не так ты приветствуешь спасателей», — сказала Полина. А следом порог переступил Лёха. Его лучший друг. На нём был камуфляжный костюм и была клава, закрывающая половину лица. Лёха стал крепче в плечах, видимо, качался. А выражение лица больше не было дерзким, как в школе, скорее уверенным. Друг повзрослел. «Это... он», — тихо сказал Лёха, буравя, барса немигающим взглядом. В его глаза страшно было смотреть. Столько там скопилось боли и потухшего отчаяния. Такое бывает, когда уходят близкие. «Я же говорила!» — нетерпеливо ответила Полина. «Дим, ты не ранен?» «Я в порядке». «Это реально он!» «Всё никак не мог прийти в себя Лёха!» «Чёрт! Я не чёрт!» Нашёл в себе силы пошутить Барс. На его лице расплылась улыбка. Как же он скучал по этому придурку. Часто о нём думал. Они ведь как братья были. Почти каждый день вместе. «Я тебя убью!» — прорычал Лёха. Даже кулаки сжал. А его ноздри гневно раздувались. Только вот глаза заблестели ещё сильнее. «Ну, чё ты, зайка?» — ухмыльнулся Барс. «Иди к папочке». «Я тебя реально прикончу, отвечаю!» Кажется, Лёха до сих пор не мог поверить. Зами смотрел на школьного друга болезненно слезящимися глазами. Так будто не мог понять, что сделать. Ударить его. Или обнять. «Лёш, времени мало», — поторопила Полина, видя, что парень завис. Тот стряхнул с себя оцепенение и подскочил к Барсу. В его руке появился нож. Лезвие опасно блеснуло в свете. «Ты меня реально убить собрался?» — поинтересовался Барс. «Не тупи», — выдохнул Лёха, оглянулся на всякий случай и стал разрезать верёвки. В руке у Полины появился второй нож, поменьше. Она стала помогать. «Уходите», — сквозь зубы сказал Барс. «Вас поймают, уходите!» Их жизни заботили его больше, чем собственное. Они не должны вляпаться во всё это дерьмо. Они должны жить счастливо. Подальше от таких людей, как старик и его враги. Разумеется, Полина и Лёха не ушли. «У нас есть несколько минут», — ответил друг, сосредоточенно работая ножом. «Лучше выслушай план действий. Выходим, идём на кухню, там есть дверь. Через неё попадаем в сад, бежим к забору. Перелезаем и в тачку. Охрана сейчас занята, камеры вырублены». «Усёк, что делать?» «Усёк». Вдвоём с Полиной они управились довольно быстро. И только Барс встал на ноги, чувствуя, как ноют затёкшие мышцы, как Лёха грубовато обнял его. Похлопал по спине. Взлохматил волосы. эти точно всю морду разобью», — тихо сказал он. «Просто в кровину». «Свалим и делай, что хочешь», — щедро разрешил Барс, сам ещё не веря, что его спасают. «Ты в порядке? Не ранен? Бежать сможешь?» «Всё, норм. Уходим». «Окей. Морду я набью тебе позже. Урод», — пообещал Лёха и осторожно вышел из помещения. Оно оказалось кладовкой, примыкающей к кухне на первом этаже какого-то роскошного особняка, в котором то ли только что закончился ремонт, то ли ещё длился. Рядом с дверью лежал мужик, один из тех, кто встретил Барса в подъезде. Признаков жизни он не подавал. «Ты его грохнул?» — поинтересовался Барс. «Спятил. «Вырубил на несколько минут. Давай затащим его сюда, чтобы хватились не сразу. Бери за руки, я за ноги». «Ну и кабан». Мужик был тяжёлый, но вдвоём парни справились быстро. «Теперь идём». Тихо скомандовал Лёха, осматриваясь. «Идём». Барс взял Полину за руку, и их пальцы переплелись. Он чувствовал, что ей страшно. У самого сердце едва не выскакивало из груди. Но старался оставаться спокойным. Она должна знать, что он защитит её чтобы это бы ни стало. Они оказались на кухне с широкими окнами и французской дверью, но выйти не успели. На улице появился охранник, который разговаривал с кем-то по рации, и Лёха тотчас жестом велел отойти к стене. Барс прижался к ней спиной, отпуская руку Полины и готовясь напасть на охранника, едва тот войдёт на кухню. Барс сделал знак Лёхе, и тот сложил большой указательный палец, показывая, что окей, согласен. «Выбила автоматы. Иду проверять щиток в подвале. Приём!» — говорил охранник, заходя на кухню. По виду он был совсем пацан. Неопытный. «Проверь и доложи, что с ними», — ответили ему. Связь прервалась, и спустя полсекунды на охранника набросился Барс. Драться он умел и за три года только улучшил свои боевые навыки. Только сейчас в его задачу не входило причинение физической боли. Он просто должен был вырубить противника. Резкий удар по челюсти снизу вверх, И охранник отключился, не успев понять, что происходит. «Уходим!» — скомандовал Барс, снова беря Полину за руку. «Держись со мной рядом, поняла?» Девушка лишь кивнула в ответ. Лёха снова первым оказался на улице. Всё было чисто, и он поманил Барса и Полину за собой. Они помчались по участку к высокому забору, за которым высились берёзы. А где-то вдалеке слышались женские крики. Как будто бы у кого-то была дикая истерика. Так часто кричала мать Барса. «Что это?» — спросил Барс у Лёхи. «Может быть, кому-то тоже нужна помощь?» «Забей так надо», — загадочно ответил тот. Первым на забор забрался Лёха. Вместе с Барсом он помог подняться и спуститься по линии. Сам Барс был последним. На всякий случай оглянувшись, он подтянулся на заборе, перелез его и спрыгнул на землю. «Куда теперь?» — внимательно глянул на друга Барс. Лёха молча поманил его за собой и побежал в сторону. Барс и Полина двинулись следом. Машина ждала их в нескольких минутах от особняка, которым держали Барса. Это оказалась старая иномарка с замазанными грязью номерами. «Я за рулём», — сказал Лёха, доставая ключи, но садиться сразу не стал. Подошёл к Барсу и от души врезал ему по лицу. Тот едва не упал. Не удержался на ногах от неожиданности. Лапа у Лёхи всегда была тяжёлой, и удар был хорошо поставлен. «Это тебе за то, что три года прятался», — прошипел Лёха. Барс улыбнулся окровавленными губами. «Справедливо», — сказал он, стирая кровь тыльной стороной ладони. Барс так был рад видеть друга, что не обиделся. Сам бы на его месте себе врезал от души. «Справедливо, если бы я тебя поломал на три части, придурок», — сплюнул Лёха. «Я думал, ты помер, а ты... ты... Хво, вообще фига, а?» В его глазах блеснула не то ярость, не то слёзы. Барс опешил, никогда не видел, чтобы друг плакал. «Потом объясню». Крепко стиснул он зубы. знаешь что мы пережили. Я, твоя девчонка, Вал, все!» Лёха резким движением вытяжел глаза. «Прости, так было нужно», — тихо проговорил Барс. «Мальчики, нам надо ехать», — вмешалась Полина. Её голос звучал тревожно, и у Барса появилось ощущение, будто она едва держится. «Погнали», — велел он. «Чел, если хочешь меня избить, давай сначала свалим. А потом я буду весь твой». «Нужен ты мне» фыркнул Лёха, садясь в тачку. «Запрыгивайте!» Барса Полина сели назад, снова не отпуская рук друг друга. Машина сорвалась с места и погнала прочь по грунтовой дороге, вскоре выехав на асфальтированную. Дом, в котором держали Барса, остался позади.